«Нет», — покачала головой она. «Хуже, чем там, быть не может». «Пей», — велела Ангва. «Нам еще надо сходить кое-куда». Огромная волосатая рука вдруг схватила ее за запястье. Ангва подняла глаза. Над ней нависла страшная морда, состоящая из глаз, рта и волос. «Привет, Шлицин», — холодно поздоровалась Ангва. а «Я слышал, есть один барон, который очень зол на тебя», — буркнул Шлицин. От одного его дыхания можно было опьянеть. «Это мое дело, Шлицин», — сказала Ангва. «Почему бы тебе не пойти и не спрятаться в каком-нибудь шкафу, как и полагается хорошему страшили Ха, по его словам, ты позоришь старую страну». «Пожалуйста, отпусти», — попросила Ангва. В том месте, где Шлицын сжимал ее руку, кожа побелела. Шельма перевела взгляд с запястья Ангвы вверх по руке Страшилы. Хоть шлицын и не выглядел особым силачом, мускулы на его руке походили на крупные бусины, нанизанные на тонкую нить. «Ха, ты теперь носишь значок», — усмехнулся он. «Интересно, что будет?» Ангва сделала резкое движение. Свободной рукой она вытянула из-за ремня какой-то большой платок, встряхнув, расправила его и быстро накинула на голову Шлицына. Страшило мигом утратил весь свой грозный вид. Теперь он стоял, раскачиваясь вперед-назад, и периодически издавал стонущие звуки. Ангва оттолкнула назад стул и схватила картонку из-под пива. Фигуры, полускрытые в трактирных сумерках, Что-то угрожающе забормотали Уходим отсюда, — бросила она. — Игорь, дай нам полминуты, и можешь снимать с него одеяло. Пошли. Они быстро выбежали из трактира. Туман почти поглотил заходящее солнце, превратив его в бледное пятнышко на небесах. Но по сравнению с полутьмой трактира снаружи стоял яркий солнечный день. Что с ним случилось, стараясь не отставать от ангвы, поинтересовалась Шельма. «Экзистенциальная неуверенности ответила Ангва. «Страшилы постоянно сомневаются в собственном существовании. Да, это было жестоко, но других мер против страшил нет. Или мы пока о них не знаем. А самое верное средство — это голубое пуховое одеяло». Заметив непонимающий взгляд Шельмы, Ангва пояснила. «Послушай, ты должна помнить еще с детства, как прогнать страшилу, Надо всего-навсего накрыться с головой одеялом, правильно? А если накрыть одеялом страшилу... — Да, да, поняла. Я ему не завидую. — Ничего, минут через десять оправиться. Ангва метнула картонку от пива через улицу. — А что он там говорил про барона? Я как-то пропустила его слова мимо ушей. Осторожно ответила Ангва. Шельма передернулась но вовсе не от зябкого тумана. Похоже, он, как и мы, из Убервальда. Но вроде бы неподалеку от нас жил барон, который терпеть не мог, когда кто-то уезжал в другие края. Ага. А еще там жила семья Вервольфов, которая потом куда-то переехала. Один из них съел моего двоюродного брата. Воспоминания вихрем закружились в голове Ангвы. Видение старых трапез — до сих пор являлись ей в ночных кошмарах. А потом она сказала себе, «Так жить нельзя». И... Гном, гном... Нет, она была почти уверена, что никогда... В семье всегда шутили по поводу ее предпочтений в еде. «Вот почему я их на дух не переношу», продолжала Шельма. «Да, говорят, будто бы их можно приручить, но лично мое мнение... Став однажды волком, остаешься волком навсегда. Им нельзя верить. Они же изначально злые и в любой момент могут вернуться к своим старым привычкам. Да, ты, наверное, права. А самое ужасное — то, что большую часть времени они ходят среди нас, как самые обыкновенные люди. Мангва тихонько покачал головой. Хорошо, что из-за тумана ее лица сейчас не видно. И хорошо, что Шельма так уверена в себе. Ладно, мы уже почти пришли. Куда? Мы кое с кем встретимся. Он или убийца, которого мы разыскиваем, или знает, кто настоящий убийца. Шельма остановилась. Но у тебя только меч, а у меня вообще ничего. Не волнуйся, оружие нам не понадобится. Это хорошо. Оно нам просто не поможет. о